Глава пятая. Лилия. Что это? Мося, старый ты зюфель. Ты меня в гроб вгонишь. Это что, по-твоему, шарики на детский праздник? Это, Мося, золотистые надутые гандоны. Что ви такое и бейся. У меня только первосортный товар. Первосортный. Не делайте мне мозг. Я в этом бизнесе собачку скушал. «Таким людям праздники делал, тебе и не снилось. Делать, то ты делал, да поди потому хромаешь. Выдрали тебе старые твои костыли и воткнули потом обратно, не тем концом, в Тухес. Старый ты стал, Мося. Этими твоими хандонами только боржан украшать. Весь мир ты совсем к старости геволд стал». театрального сдела к потолку руки тетя Люба. Я продолжила привязывать шарики и вправду подозрительно похожие на то, чем их обозвала моя добрая фея. Но дареному коню же не смотрят в зубы. «Ой, Вей, молодая, песком посыпали весь квартал. Не упадешь на коньках!» Буркнул Моисей Соломоныч, предварительно сделав несколько шагов в направлении двери. «Я молодая!» «Мне доктор вчера сказал, что грудь у меня как у тридцатилетней», подбоченилась тетя Люба. «Я постаралась слиться со стеной». Мося нервно дернул шеей. «А за семидесятилетнюю жопу он вам ничего не сказал?» хихикнул, видимо, посчитавший себя бессмертным праздничный бизнесмен. «Нет, Мося, за тебе он не спрашивал», фыркнула тетя Люба. «Не с вашим еврейским счастьем тут кадухи с чушь нести? Работайте, Мося». «А ты что встала?» – переключилась на соседку Катерину тетя Люба. Я выдохнула, чувствуя, что еще немного, и я просто сбегу, пока очередь не дошла до моей молчаливой персоны. Да и Петенька там один уже почти час. Я никогда не оставляю своего мальчика так надолго хозяйничать самостоятельно в нашем с ним жилище. «Шо это? Я тебе спрашиваю, Катя. Это торт? Это руины старого сарая. Пади на нефтепродукте его гандобила. Ну что вы, тетя Любочка, чистая маслица, все кошерно. И розы. Смотрите, какие я розы сделала». «Кошерно!» — хмыкнула тетя Люба, ткнув пальцем в действительно шикарную розу. «Маслица, азоханвей!» Не было бы маслица, помирай, еврей. Шо замер? Мося, хандоны закончились. Хватит пуговицы крутить. Сделаешь дело, получишь кецик этих развалин. И не спрашивай меня за деньги. Какие счеты между своими? Но тетя Люба шустро метнулась к двери, не слушая расстроенного Моисея. Я завязала последнюю веревочку и чуть не свалилась с табуретки от неожиданности. В кармане зазвонил мобильник. яростный, тревожно, как мне показалось. «Сонь, я не выйду сверхурочно», — не дав сказать и слова начальнице, зачистила я. «Ты же знаешь, у Петюши праздник сегодня. Мы сейчас готовимся. Не уговаривай даже». Демьянов тебя разыскивал. «Злой, как диплодок. Вот скажи мне, ты никому не могла яйца другому подмочить?» как специально выискиваешь на жопу приключений». Впился мне в мозг истеричный шепот начальницы и по совместительству моей лучшей подруги. Я покачнулась, схватилась пальцами за подоконник, чтобы не свалиться от страха. «Требовал адрес твой. Ты же не дала?» Замиранием сердца поинтересовалась я. «Не дала?» Соня промолчала. Я задохнулась от предчувствия Армагеддона. «Он меня пытал». Хотел вилкой порынуть, — хныкнула Софья. Софья, которая никогда никого не боялась в своей жизни и трудовой деятельности. Софья, которая работала до шикарного ресторана в таком адском месте, что не каждый огромный мужик бы справился. Милое местечко в народе метко называлось «От заката до рассвета», потому что в нем куртуазные посетители после двенадцати ночи. превращались в кровожадных вампиров и прочую нежить, крушили, ломали все на своем пути, дрались до полусмерти и абсолютной потери сознания. Софья, которая раскидывала эту толпу, как щенков, при помощи биты и виртуозного мата, а тут вдруг она испугалась интеллигентного бородатого мужика. С ним был такой Боров с мордой убийцы, Простонала трубка голосом Сони. «Узкоглазый и оскаленный, похожий на киллера! Черт, Лилька, может, у меня с Петюшей поживете? Пока!» «Пока что!» — вздохнула я, метнувшись к двери. «Мне срочно нужно домой, к моему сыну. Пока нас не приехали вилками пырять, по твоей милости, между прочим!» Пронеслась мимо тети Любы, рассматривающей крошечного щенка, которого держал в ручищах местный алканавт по прозвищу Синявкин. Может, с собой его позвать? Он огромный и устрашающий. Господи, что нужно от меня этому зажравшемуся богатею? И почему мой сын так похож на этого самовлюбленного мерзавца? — Лилечка, посмотри, цутик, какой! — крикнула мне вслед тетя Люба. — После. Тетя Любочка, мне срочно нужно увидеть Петюшу. Вы же знаете, он не может и минуты без шалости, крикнула я на бегу. Дек это не один он, словно выстрелил мне в спину Синявкин. Я думал, папанька его и не объявился. Уж больно похожий, глаза такие же бандитские, как у твоего-то. Я вон оседня чуть вычистил ванную-то вашу. Чем он ее набил-то? Тестом, — обмирая ужаса простонала я. Эй, Лилек, ты че? Незваный гость, Чоли? Неужто ж маньяк? Так я его сейчас?» «Не нужно», — улыбнулась я через силу. «Я сама. До своей двери я не помню, как дошла. Как в тумане. Услышала смех, несущийся из-за хлипкой филенки, прижалась спиной к стене. Надо взять себя в руки и выгнать проклятого мужика из моей жизни и моей квартиры. И ничего не с Петюшей не похоже. И имя, просто совпадение». «Мама не сказала мне, кто Петин отец, и мне это знание абсолютно ни к чему. Это мой сын, не отдам никому, загрызу любого за моего ребенка». В груди завихрилась злость. Я толкнула дверь, ослепнув от яростного желания защитить моего сына. «Ма, смотри, кто пришел!» — радостно бросился мне навстречу Петюша. «Дядька злой, совсем не злой, и я его пригласил на свой плазник». «Лавдостолова?» «Он мне подалил этот...» «Как его?» «Теплескоп. Это как тлуба подзолная, только большая. И можно звезды видеть близко-близко. Можно он пледет. Можно, можно, можно». «Какого лешего вы делаете в моем доме?» Рявкнула я, подхватив сына на руки. Уставилась на проклятого нахала, развалившегося по хозяйски на моем диване. Но, ну, во во-первых, здравствуй, Бэмби!» — ощерился он. «У меня в груди расцвел огненный шар страха. Во-вторых, я не к тебе пришел, а к имениннику. Ты же гордая! А в-третьих...» «А в-третьих, убирайтесь и больше никогда не подходите ни ко мне, ни к моему сыну!» Зашипела я, когда Демьянов поднялся с насиженного места и с грацией хищного кота пошел в нашу с Петюшей сторону. Мам, ты чего? Он хороший. Он сказал, что ты зарплату забыла заблать. И еще я подумал, что он мой папа. Только у него нога не деревянная, но повязка была у него на глазе. Жалко, он бы с нами жить мог тут. Мы бы с ним в сундук млтвеца и глали. И еще он сказал, что будет со мной дружить, прошептал мне в ухо мой малыш. Господи, он лишен самого важного, мужского воспитания, ищет себе друга в этом мерзавце, которому мы интересны, как лабораторные мыши, и я ничего не могу поделать с этим. Мам, я его пригласил. Так нельзя. Я мужчина, а ты мое приглашение не разрешаешь. Пускай он пледет. Ну, мамочка, ну мой же день рождения. так что бэмби я остаюсь мурлыкнул петр демьянов и еще петька покажи маме чему мы научились трр вдруг зарычал мой мальчик дядька сказал что так его учили в каком то там доме детском влоде говорить букву тр ма что такое этот дом я вздохнула два года хождения по логопедам, куча заплаченных денег потраченных нервов и абсолютно нулевой результат. И тут появляется этот хамский нахал, и опа! Так что, мама Лиля, праздник у меня будет сегодня. Я страшно люблю есть на обед торты и глотать напуганных одиноких мамочек. А потом, потом не будет, только ради Петюши. И вообще, чего вы к нам пристали? Я не знаю, совсем по-человечески и удивленно сказал Демьянов. Но обязательно это выясню. Сердце в моей груди пляшет лезгинку. Ну все, идемте скотре плазновать. Скачет вокруг нас, замерших друг против друга, Петюша, маленьким беззаботным щеночком. А Владик тоже пойдет. Владик такой сдаловый вообще, как слон, только без хобота. Еще и Владик, шепчу я, не в силах отвести взгляда от глаз незваного гостя. Они карие, почти вишневые. И родинка над губой у этого страшного мужика не может быть. Так не бывает. Разве что в индийском кино пол под ногами качается, как палуба пиратского корабля. Демьянов улыбается открыто, но его улыбка кажется мне угрожающей. Владик подождет в машине. Не нужно. Пусть идет с нами. Креплю я в надежде, что при постороннем человеке «Этот страшный людоед меня не сожрет и не высосет из меня душу. Он водитель, обслуга, его работа ждать. Он человек, кривлюсь я в искусственной улыбке. Такой же, как вы и я, и Петюшка. Не стоит учить моего мальчика тому, чего он никогда не поймет и чему не научится. Мы с вами разные, у нас ничего нет общего. Я надеюсь, вы поймете это и оставите нас в покое». «Сегодня я просто не хочу разочаровывать сына, но потом...» «Как знать?» — перебивает меня мой мучитель. «Слушай, я что, такой противный? Вроде душка, подарок купил, мальчика развлек. Детка, ты ко мне несправедливо или неравнодушна?» «Что вы несете? Просто мы с вами из разных вселенных!» — шепчу я. Его лицо слишком близко, глаза сужены. Я чувствую горячее дыхание и умираю от странного возбуждения, смешанного даже не со страхом, а с леденящим ужасом. «Ладно, Бэмби, я тебя понял. Я вам не нужен. Вы мне тоже, в принципе. Просто скучно стало. Мир? Мир», – киваю я, – «и такие дорогие подарки мы не принимаем. А мне пофигу. Подарки не отдарки. Неужели ты расстроишь своего мальчика?» Слушай, не глупи, я недолго побуду, потому что обещал, съем кусок омерзительного торта и уйду. И ты права, мне нафиг не нужна головная боль, не знаю, зачем я сегодня пришел. Слава Богу, слава Тебе, Господи, пусть он исчезнет из наших сынов сыном жизней навсегда. Я так этого хочу, хочу.